— Меня зовут Люцзе, — сказал Люцзе, опираясь на метлу в момент, когда разгневанный Тин замахнулся для удара. В Додзё наступила мертвая тишина. Нападающий поперхнулся воплем. — ай Ах! Вместо удара он как будто свернулся и обмяк. Боевая стойка превратилась в униженную виноватую сутулость. Люцзе наклонился и чиркнул спичкой о подбородок Тина. Тот даже не вякнул. — А тебя как зовут парень? — спросил Люцзе, раскуривая самокрутку. — Его зовут Грязь, о Люцзе. Это к ним подошел хозяин Додзё. Он пнул бывшего бойца. — Что ж, Грязь, ты знаешь правила... «Кто бросил вызов, тот должен биться или отдать пояс». скрученная фигура на миг застыла, совершенно неподвижно, а потом осторожно, почти демонстративно стараясь не вызвать недовольства, принялась возиться с поясом. «Нет, нет, это совершенно не нужно», — добрым голосом сказал Люцизе. «Атака была неплоха, приличная ай и вполне сносная кия». «Очень неплохо крикнуто, в наши дни такое нечасто, услышишь?» «Еще мы совершенно не хотим, чтобы с него в такой момент свалились штаны, правда ведь?» Он принюхался и добавил. «Особенно в такой момент». Он похлопал по плечу бывшего бойца, который от этого съежился еще сильнее. «Главное, помни правила которому сенсей научил вас в самый первый день, а?» ага. — И вот что. Иди-ка, приведи себя в порядок. А то кое-кому, между прочим, приходится здесь убирать. Он кивнул хозяину Додзё. — Пока я здесь, наставник, я хотел бы показать юному Лапсангу машину непредсказуемых шаров. — Она твоя, о метельщик, Люцзе! — хозяин Додзё низко поклонился. Уходя вслед за Люцзе, Лапсанг услышал как хозяин Додзё, который, как все учителя, никогда не упускал возможности закрепить пройденный материал, скомандовал. — Додзё, каково правило номер один? — ответили все хором. И даже дрожащий Забияка забормотал вместе со всеми. — Имея дело с лысыми, морщинистыми, улыбающимися человечками, надо быть предельно осторожным. — Замечательное правило, правило номер один, — сказал Людзё уводя своего нового ученика в соседнюю комнату. — Я встречал многих, кому оно бы очень пригодилось. Он остановился, не глядя на лапсанга, и вытянул руку. — А теперь, будь так добр, верни саводчик который ты стянул, когда только пришел ко мне. — Но ведь я к вам даже не приближался, о, учитель! Улыбка Людзе не изменилась. — И верно. Правда. Прошу меня извини А у старика все в голове путается. Ибо, не писано ли, я бы и собственную голову потерял, не будь она ко мне приделана. Идем же. Пол здесь был деревянный, а высокие стены обиты мягким материалом до самого потолка. Кое-где виднелись красновато-бурые пятна. — э Метельщик, у нас в Доджо для послушников есть такая штука, — сказал Лапсанг. Но в вашей шаре сделаны из мягкой кожи, верно?» Старик приблизился к большому деревянному кубу. На грани куба параллельной оси комнаты был ряд отверстий от низа до середины. «И, насколько я помню, летят очень медленно». «Э, да», — сказал Лобсанг, — «глядя, как лю Люцзе тянет очень большой рычаг. Где-то внизу раздался металлический скрежет» а потом шум воды, бегущей под большим напором. Из стыков ящика начал шипя выходить воздух. — Эти деревянные, — спокойно произнес Людзе. — Ну-ка, поймай шар. Что-то коснулось уха Лобсанга, и обивка стены рядом с ним затряслась. Шар глубоко вмялся в нее и упал на пол. — Может быть, чуточку медленнее? — Людзе покрутил регулятор. Пятнадцатый шар попал Лапсангу в живот. Лю Цзэ вздохнул и вернул большой рычаг в исходное положение. Молодец, сказал он. Метельщик, Я не привык, Лапсанг поднялся на ноги. О, я знал, что ты ни одного не поймаешь, — сказал Лю Цзэ. Даже наш задиристый друг из додзё не поймал бы шар на такой скорости. Но ты же сказал, что замедлил его. Ровно настолько, чтобы он тебя не убил. Это было испытание, понимаешь? Все испытание. А теперь пойдем нельзя заставлять настоятеля ждать. И Люцзе засеменил прочь. За ним тянулся дым от папиросы. Лапсанг двинулся следом с недаемой тревогой. Этот человек в самом деле Люцзе. После происшествия в Додзё можно не сомневаться. Да Лапсанг и так не сомневался. Достаточно было одного взгляда на круглые личико с дружелюбной улыбкой, созерцающее разгневанного бойца. Но всего лишь метельщик, никаких знаков отличия, никакого почета. Нет, почет, очевидно, есть. Хозяин Додзё поклонился ему так низко, словно самому настоятелю. Но... А теперь он шел за Люцзе по длинным коридорам, куда под страхом смерти запрещалось входить даже монахам. Рано или поздно обязательно будет беда. — Метельщик, мне пора на кухню, — начал Лапсанг. — А, да, дежурство по кухне. Чтобы привить тебе добродетели и послушание, и трудолюбие, верно? — Да, Метельщик. — И как? И действует? — О, да. — В самом деле? — Ну, нет. — Да. — Дежурство по кухне сильно переоценено, вот что я тебе скажу. — В то время как здесь, мальчик мой, — Люцзе шагнул вперед через арочный проем, — здесь у нас образование. Лапсанг никогда не видел такого огромного зала. Столбы света падали из-за люков крыши, а внизу распростерлась она. Больше ста ярдов в диаметре. Ее бережно поправляли старшие монахи, передвигаясь над ней по тоненьким проволочным трапикам. Лапсанг слышал о мандале. Будто кто-то взял тонны разноцветного песка и побросал на пол огромными завитками цветного хаоса. Но в этом хаосе боролся за существование порядок. Он возникал, исчезал и распространялся. Миллионы песчинок, даже свободно падающих тем не менее образует кусочек узора, который воспроизводит сам себя и разбегается по кругу, отражаясь от других узоров или сливаясь с ними и, в конце концов, растворяясь в том же общем хаосе. Это повторялось вновь и вновь. Так что на пространстве мандалы шла неустанная, молчаливая, яростная борьба цвета. Люц заступил на хрупкий с виду мостик из веревок и дощечек. А-а-а. — сказал он. — Что ты думаешь? Лапсанка сделал глубокий вдох. Ему казалось, что стоит упасть с мостика, и он погрузится в это кипение цветов и никогда-никогда не достигнет пола. Он поморгал и потер лоб. — Это зло, — произнес он. — Правда? Очень мало кто говорит такое в первый же раз. Обычно используют слово... «Великолепна или что-то в этом роде?» «Она неправильная». «Что?» лапсанк вцепился в веревочное ограждение. «Узоры!» — начал он. «Это история повторяется», — объяснил Людзе. «Так всегда бывает». «Нет». Они, лапсанк попытался охватить взглядом всю мандалу сразу. В узорах скрывались другие узоры, маскируясь под часть хаоса. «Нет, я не про те узоры...» Он подался вперед, воздух был холодный, мир вращался, и земля летела навстречу, готовая поглотить. И вдруг остановилась, всего в нескольких дюймах. Воздух вокруг лапсанга шкворчал, словно его поджаривали на медленном огне. «Ньюгейт, the... Это мандала, она...» «Но где же цвета? Почему воздух сырой и пахнет городом?» «И тут...» Призрачные воспоминания отвалились. На прощание они сказали, «Разве мы можем быть воспоминаниями, если мы еще не произошли?» Конечно, ты помнишь ли, что как забрался на крышу гильдии булочников и обнаружил, что кто-то расшатал опорные камни? Ведь это случилось только что! И последнее умирающее воспоминание пробормотало «Стой! Но ведь это было несколько месяцев назад!» «Нет, мы не людзе!» «О, загадочный падающий мальчик!» — сказал тот же голос. «Ты можешь повернуться ко мне?» Нью-Гейту стоило огромного труда повернуть голову. Он как будто увяз в смоле. Плотный молодой человек в грязном желтом балахоне сидел поблизости на перевернутом ящике. Он был немножко похож на монаха, если не считать волос, которые выглядели как совершенно отдельный организм можно просто сказать что они были черные и связаны в конский хвост но это значило бы упустить случай использовать слово громоздкий эти волосы обладали сильным характером меня по большей части зовут сото сказал человек нагруженный волосами марко Сото, я не хочу трудиться запоминать твое имя пока мы не убедимся что ты точно выживешь так что скажи мне думал ли ты когда нибудь о том, как благотворна для человека духовная жизнь. — Прямо сейчас? — Конечно, — ответил. — Да. — Нью-Гейт, ведь меня так зовут, правда же? Тогда почему я помню имя Лапсанг? — Я как раз задумывался о том, чтобы сменить специальность «удачная мысль», — сказал сото Это что, какая-то магия? Ньюгейт попытался пошевелиться, но мог только висеть, медленно вращаясь в воздухе над ожидающей его землей. — Не совсем. Ты, кажется, изогнул время. — Я? — Как я это сделал? — Ты не знаешь? — Нет. — а Вы только послушайте, — сказал Сото, словно обращаясь к приятелю-собеседнику. — Твой маленький фокус может принести миру несказанный вред. Чтобы аннулировать его последствия, сейчас наверняка используется мощность целого прокрастинатора. А ты не знаешь, как ты это сделал? — Нет. Тогда мы тебя обучим. Это приятная жизнь с отличными перспективами. — Во всяком случае, — он фыркнул, — и с перспективами лучшими, чем у тебя сейчас. Ньюгейт силился повернуть голову чуть дальше. — Чему это вы собираетесь меня обучать? Собеседник вздохнул. «Опять вопросы. Ты идёшь со мной или нет?» «Как?» «Послушай, я предлагаю тебе жизнь. И чем эта жизнь так уж лучше моей и теперешней?» «Ты не понял. Я предлагаю тебе, Ньюгейту Лудду, возможность жить. Иначе очень скоро такой возможности у тебя уже не будет». Ньюгейт колебался. Он чувствовал, что все тело как-то покалывает. В каком-то смысле оно все еще падало. Он не знал, каким образом это знает, но знание было не менее реальным, чем булыжники внизу. Если сделать неправильный выбор, падение продолжится. Пока что оно не принесло особого вреда, но последние несколько дюймов будут смертельно неприятными. Должен признаться, мне не очень нравится направлении в котором сейчас движется моя жизнь, — ответил он. — Возможно, лучше его сменить. — Вот и хорошо. Носитель шевелюры вытащил что-то из-под балахона. Оно выглядело как сложенные счеты, но когда он развернул эту штуку, некоторые части ее исчезли при небольших вспышках света, будто переместившись куда-то за пределы видимости. — Что ты делаешь? — Ты знаешь, что такое кинетическая энергия? — Нет. — Это то, чего у тебя сейчас слишком много. Пальцы Сота плясали на костяшках счетов, по временам исчезая и снова появляясь. — Я думаю, ты весишь килограммов пятьдесят, так? Он сунул непонятное устройство в карман и неторопливо подошел к стоящей рядом телеге. Сделал с ней что-то, Югейт не разглядел, что именно, и вернулся. Через несколько секунд — Твое падение закончится, — сказал Сота. Наклонился и положил что-то на землю. — Постарайся воспринять это как начало новой жизни. Нью-Гейт упал. Он ударился об землю. Воздух вспыхнул фиолетовым, и тяжело груженная телега через улицу подскочила и грузно грохнулась снова. Одно колесо отломилось и укатилось прочь. Сота наклонился и пожал бессильную руку Нью-Гейта. — Как ты чувствуешь? Синяки есть? Н — Немножко больно, — ответил потрясенный Нью-Гейт. — Может, ты чуть тяжелее, чем кажешься. Дай-ка. сото схватил Нью-Гейта под мышки и потянул куда-то в туман. — А можно я пойду и... — Нет. — Но гильдия... — Тебя в гильдии нет. — Ерунда. Я занесен во все книги. — Нет. Мы об этом позаботимся. — Как? Не можете же вы переписать историю. — Спорим на доллар. — Во что я ввязался. Самое тайное общество, какое только можно себе представить. Неужели? Кто же вы такие? Монахи истории. А? Никогда не слыхал про таких. Вот видишь, это значит, что мы отлично засекречены. Они в самом деле оказались отлично засекречены. И тут время хлынуло обратно. Настоящее вернулось. Тебе дурно?